Глава 4. Родственников Платона Кузьмича взяла на себя Людмила. Отыскать какого-нибудь человека и собрать полную информацию о нём апельсинчику было проще простого. К её услугам был целый штат популярного ток-шоу. Люба не сомневалась, что уже на следующий день у них будет адрес Анфисы Платоновны. Остаётся навестить её и раскрутить на откровенный разговор. Это уже любимая задача, как психолога. С подаренными ей ценностями Анфиса Платоновна вольна обращаться, как её душеньке угодно, Но кража есть кража, а тут еще и убийство. Чтобы возбудить уголовное дело, нужна фесская причина. Люба обо всех этих тонкостях знала от Стаса. Если младшая дочь Платона Кузьмича подтвердит, что прощальный подарок отцу исчез, значит, повод есть. И причина для того, чтобы убить Кристину, тоже. Речь, судя по всему, идет о вещи баснословной стоимости, раз человек на это решился. На осквернение могилы и убийство. Люба пока не понимала, как это связано с остальными жертвами селфи, с двумя парнями, один из которых разбился на мотоцикле, а другой пустил себе пулю в висок якобы случайно. Совпадение это или звенья одной цепи? Эх, был бы рядом Стас его криминальным опытом. Но Стас сейчас был далеко, в Крыму. Поэтому Люба пока взялась за любителей экстремального селфи. На этот раз Анастасия Петровна опоздала, но сразу сказала «Извините». И слегка подтолкнула в спину Алену. «Проходим, Ол» либо поняла, что опоздали Галкины за дочери. Алена была похожа на своего питомца чау-чау Басю, такой же плюшевый медвежонок себе на уме. Оставалось проверить, насколько он поддается дрессировке и умеет показывать зубы. По улице Москвы ходили десятки тысяч таких вот девчонок. Полноватых, на ногах еды, за спиной болтается рюкзачок, уши заткнуты наушниками, а глаза не отрываются от дисплея смартфона. Что тут поделаешь? Экология, дрянь, в продукты напихано чёрти что, на каждом углу Макдональдса, в школе скука, в метро толпа. Родители долдонят, учись, а не то будешь после школы кричать «Свободная касса». А в инете — френды, фотки кумира, его новые песни, его интересная жизнь. И много чего ещё. После визита Галкиной Люба невольно стала обращать внимание на таких вот подростков, чтобы попытаться понять, а что у них на уме, и что с ними происходит, почему реальность потеряла для них интерес. «Проходите, присаживайтесь», — с улыбкой сказала Люба. «Чё ты придумала, ма?» — лениво протянула Алёна, оглядывая кабинет. «Куда её привели?» «Что я здесь буду делать?» «Ты ответишь на вопросы Любови Александровны», — строго сказала Галкина. «Постарайся отвечать честно, ничего не утаивая». «Да чем не утаивать-то?» — Алёна перекатила во рту жвачку. Люба заметила, что девушка постоянно косится на айфон, который держит в руке. Когда раздался сигнал, что пришла СМС-ка, Алена тут же дёрнулась, а её мать строго сказала. «Выключи его немедленно! Я тебе что велела?» «Чё он мешает?» — огрызнулась Алена. «Да он тебе весь мир заменил, и родителей в том числе!» «Не надо выключать», — мягко сказала Люба. «Просто положи его на стол, Алена. Ничего интересного ты не пропустишь. Новости накопятся за время нашей беседы, и тебе весь вечер придётся с этим разбираться. Будет нескучно». Алена повеселела, положила айфон на стол прямо перед собой. «Как часто ты делаешь снимки?» Как бы невзначай, поинтересовалась Люба. «Ну, раз десять за день», — что-то прикинув, сказала девушка. «Да десять раз в час!» — вмешалась Анастасия Петровна. «В следующий раз я попрошу, чтобы мы с девочкой остались наедине», — решила Люба. Алена на реплике матери не реагировала, всё её внимание сосредоточилось на лежащем на столе айфоне. «Расскажи мне». «Что за человек была твоя подруга Кристина?» — попросила Люба. «Нормальная девчонка», — пожала плечами Алена. «Хотя уж больно высокого о себе мнения. У меня, между прочим, френдов не меньше. А мои фотки с баси набрали лайков побольше, чем ее со всяких там Мальдив. Подумаешь, Мальдивы!» — презрительно сказала она. «Вот мой Басе — это да». Люба была с ней полностью согласна. Упомянутые фотки она сегодня перед встречей с Галкиными нашла и просмотрела. Чао-чао был похож на льва своей гривой и окрасом. Да и размеры не подкачали. Алена-то сидела на этом льве верхом, то чуть ли не засовывала голову ему в пасть, то цепляла заколки на гриву, так что Бася становился похож на известного персонажа из мультфильма «Красавица и чудовище». Разумеется, в роли красавицы была сама Алена. Что до Кристины, то блондинок модельной внешности в инете и без нее хватало. А photoshop творит чудеса. Поэтому Кристине и приходилось из кожи лезть вон, чтобы как-то выделиться из общей массы. Искачь необычную натуру, садится на шпагат на огромной высоте. А вот вы Чао-Чао Бася был вполне реален и очень забавен, особенно с девчачьими заколками в львиной гриве. Алена вздрогнула, потому что пришла очередная смс -ка. Руки ее невольно сжались, в кулаки костяшки пальцев побелели. Люба видела, как ей не терпится узнать, кто прислал сообщение. Может быть, это очередной лайк или восторженный коммент? В последнее время ты не замечала за Кристины ничего странного? Может быть, она нервничала? — спросила Люба, внимательно наблюдая за Лёной. — Да она всегда была дёрганная, — пожала плечами та, по-прежнему не отрывая взгляда от айфона. — Говорила только о том, сколько раз ей сегодня поставили класс и о своих новых селфи. Ну, ещё на туре где она собирается отсняться. Ещё переживала по поводу своего живота. Мол, ямочки на прессе уже не видны, надо подкачаться. У неё даже истерика недавно была. — Я уже старуха. — Старуха, восемнадцать лет, — хмыкнула Анастасия Петровна. — Ещё она постоянно фоткалась проигнорировала реплику матери Алены. И все время спрашивала, «Ну как я? Не толстая? С волосами все в порядке?» Нервничала, если лайков было меньше, чем вчера. Просто с ума сходила. «Давай поговорим о моей дочери», — опять вмешалась Анастасия Петровна. «Мы ведь сюда за этим пришли. Почему ты не поехала на кладбище вместе с Кристиной и Машей?» — спросила Люба у девушки. Алена покосилась на мать и сказала, «А что там делать? Мой Басе все равно круче!» Люба поняла что это она, чудик Кристе. И спросила. «Парень, который разбился на мотоцикле, был из вашей компании?» «Они с Кристиной тусовались, а с какой-то ее подружкой из богатеньких. Они за границей познакомились. ну Бали, что ли?» Алена болезненно дернулась, потому что айфон опять подал сигнал. «А роковой выстрел? Ты при этом присутствовала?» «Еще чего!» — сказала за дочь Анастасия Петровна. «Слава богу, моя Алена этого не видела». «Это был парень Кристины». Промямлила та. Он понес с ума сходил в фотки, все время лайкал и других подбивал, чтобы тоже лайкали. Ну а что Кристина? Отвечала ему взаимностью. Она никого не любила, только себя. Презрительно сказала Алена. Можно подумать, ты любишь своих родителей и сестру. Тут же отреагировала Анастасия Петровна. Ну что ты, ма, я же учусь. В институт вон твой поступила. Он не мой, а твой. Я хотела выучиться на ветеринара. «И всю жизнь ставит собакам клизмы!» Алена насупилась, но промолчала. И вновь болезненно дернулась. Лицо ее исказилось. Люба поняла, что час они не выдержат. Но и так было все понятно. на лицо зависимость сродни наркотической или близкая к игромании. Удалось, не удалось? Побил я вчерашний рекорд или нет? Сколько у меня сегодня лайков? А новых френдов? Что еще придумать, чтобы их было больше? «Не надо больше мучить девочку», мягко сказала Люба ее матери. «Алёна, ты можешь взять свой айфон». Анастасия Петровна не успела выразить свой протест, так проворно Алёна схватила со стола айфон и тут же уткнулась в него, абсолютно выпав из реальности. «Ты посиди пока в коридоре», — сказала ей Люба. «Угу». Девушка машинально кивнула, не отрывая взгляда дисплея, вышла за дверь. «Я не понимаю, что сейчас было», — раздражённо сказала Галкина. «Вы должны были оторвать её от этого айфона, а не потыкать». «Увы, запретами это не лечится, и насилием тоже». «Начнётся истерика. Вы когда-нибудь общались с наркоманами?» «Моя дочь не наркоманка!» Но её состояние близко к этому. Если отобрать у неё айфон, она почувствует нечто, похожее на ломку. Алена делает по 10 снимков в час. Это уже симптом. «И что вы предлагаете?» «Мне надо подумать. Кстати, вы напрасно беспокоитесь, Анастасия Петровна. Вашей дочери ничто не угрожает. Она ведь не была той ночью на кладбище. Мы с Людмилой провели частное расследование». Разумеется, никакого Дракулы, бродящего по Москве, не существует. Когда девочки пришли ночью на кладбище делать селфи, они случайно стали свидетельницами преступления. Возможно, что сделали снимки, компрометирующие вора или воров. Вот, собственно, и всё. Вы уверены? Почти. А как же двое других? Понятно, убили Кристину, которая что-то видела и слышала. А парень на мотоцикле или другой случай с боевым пистолетом? Это был парень Кристины. Возможно, она ему рассказала о том, что увидела той ночью или скинула фотки с кладбища. Что касается мотоцикла, не исключённые несчастный случаи. Не переживайте. Мы со всем этим разберёмся в ближайшее время. В течение двух-трёх дней. «Слава Богу!» — Анастасия Петровна перевела дух. «Значит, жизни моей дочери ничто не угрожает». «Жизни нет. Что касается её здоровья...» Любовь невольно вздохнула. «Я имею в виду психическое здоровье». «Я понимаю». «Во-первых, не надо на неё давить, а вы постоянно давите. Сами того не замечаете, но выглядит это именно так. Я понимаю, старшей дочерью вы недовольны, считаете, что упустили её, поэтому за младшую взялись всерьёз. Вот Алёна и ушла в параллельный мир, где её уважают, считаются с её мнением, дают раскрыться. Где она — личность? И где за неё не выбирают хобби, институт, где ей учиться?» «Выходит, это я во всём виновата?» вспыхнула Анастасия Петровна. «От счастья». «У вас муж часом не выпивает?» «Нет, э, то есть нико, то есть иногда...» «Но он не алкоголик». «Так же, как Алена не наркоманка». «Понятно. Я, кажется, знаю, что делать. У меня есть план, но надо обдумать детали. Вы успокойтесь, готовьтесь к отпуску. Когда у вас запланирована поездка?» «Через две недели». «Этого времени на должно хватить. Только ничему не удивляйтесь. Тут нужен шок. Полное изменение реальности». «Мне что, забрать ее документы из института?» «Нет, что вы». Невольно улыбнулась Люба. «Вам ведь таких трудов стоило устроить туда Алену». «И денег, не забывайте об этом». «О, нет». «Кстати, сколько я должна вам за визит?» «Вы видели прескурант. Обратитесь на ресепшн, а я выпишу вам счет». «Когда следующий визит?» «Я вам позвоню. Забыла спросить, а как там Марина? Нравится ей в Крыму? Как погода, не подкачала?» «А вам разве мой зять не звонит?» «С какой стати? Ну вы же его боевая подруга!» Не удержалась эта ирония Анастасия Петровна. Люба поняла, что она недовольна сеансом психотерапии. Галкина явно не того ожидала от визита в клинику. Но как объяснить Анастасии Петровне, что время упущенное, чтобы исправить ситуацию? Тоже нужно время. «Да, мы со Стасом поддерживаем отношения», — ровным тоном сказала Люба. «Но личная жизнь у каждого из нас своя. Я считаю, что сейчас я не имею права вторгаться в его личное территориальное пространство. Он находится на отдыхе с женой. У них медовый месяц. Что касается меня?» что у меня сегодня свидание». Неожиданно соврала она и чуть было не покраснела. «Что ж, желаю приятно провести вечер», — Галкина встала. «Я жду вашего звонка», — сказала она на прощание. «Вот почему так?» — подумала Люба, когда за женщиной закрылась дверь. «Была вполне адекватна в прошлый свой визит, и расстались мы по-дружески. Но как только дело касается их детей, люди теряют представление о реальности. Остаётся только материнский инстинкт. Все родительницы намертво стоят на рубеже. «Я жизнь прожила, мне виднее, и я буду биться за своё обожаемое чадо, чтобы ему не набить таких же шишек. И я лучше знаю, что ему надо, и ни шагу назад с этого рубежа». «Нет, мне лучше беседовать с ними по отдельности. Сначала с матерью, а потом с дочерью». Она невольно вздрогнула, потому что зазвонил мобильник. «Я её нашла!» — выпалила Люська, едва Люба приняла звонок. «Ничуть не удивляюсь». «Ха! И напрасно!» «Анфиса Платоновна не живет по месту прописки. Пришлось побегать. Ну, не мне, разумеется, моим редактором У меня сегодня съемки. Звоню прямо из гримерки. Устала сил нет. Поедем туда завтра. Прямо с утра!» Тем не менее, заявила подруга. «Но у меня дела», — робко заикнулась Люба. «Брось их! Я тебе уверяю, ты не пожалеешь!» Анфиса Платоновна уединилась в глуши, чтобы общаться с потусторонним миром. Это мне сказала ее квартирантка Софья. Они с Анфисой вроде как подружки. Дочка Большакова даже от денег за квартиру отказалась. Но надо же ей на что-то жить. А то ведь с голоду помрет. Вот подружка навещает ее. Продукты привозит, по хозяйству помогает. Вроде как шефство над Анфисой взяла. Та не в состоянии себе позаботиться. Впрочем, ты сама все увидишь. Завтра. А позвонить Анфисе нельзя? Я звонила, она телефон не берет. Я же говорю, общается с потусторонним миром. Надо ехать. Люба поняла, что спорить бесполезно. Придется принести пару клиентов на послезавтра. Благо, окон в расписании полно. Лето. И едва до отбой, она снова взялась за мобильник. «Поедем на моей машине или не поедем совсем?» — решительно заявила лучшей подруге Люба. Она прекрасно знала, как бесшабашный апельсинчик водит в машину. Её и муж за это ругал и грозился, что отберёт права. «Вот всегда так!» — высказалась Людмила, садясь на место пассажира справа когда надо побыстрее то люся давай люся жми а как надо в нас отпала так на голову бедной люси сыплются проклятие я тебя не проклинала невольно улыбнулась люба просто не хочу умирать молодой как аж ты молодая пожелаешь хватит тебе скоро полтос слушай заткнись а не выдержала люба мы между прочим с тобой ровесницы и полтос как ты говоришь еще не скоро есть еще время и что это за дурацкий жаргон «Хватит мне мораль читать, давай о деле!» Люська не умела обижаться. «Забивай в навигатор координаты, раз сама за руль села, и двигай вперёд!» «Хвала создателю, что есть навигаторы!» — радовалась Люба, ложась на курс. Анфиса Платоновна жила в деревне на самой окраине Московской области. Без навигатора эту деревеньку отыскать было бы трудно, она затерялась где-то в лесу. Хотя подруга Анфисы платоновной Софья, она же её квартирантка, подробно описала дорогу. Но запомнить все эти там направо, там налево, палатка такая зелёная и дерево поваленное лежит, было невозможно. Дорога петляла, на ней была куча съездов в дачные посёлки, и Люба невольно подивилась тому, насколько же густо застроена теперь вся Московская область. Даже эти самые дальние уголки распилили на сотки, хотя столица находилась в часах в двух езды, и то, если на машине. Электричка шла дольше. «А чего ты хочешь?» — пожала плечами Люська. Здесь экология хорошая. Это раньше в получасе езды от Москвы была дача. А сейчас какая же та дача? Такая же Москва. Как и не уезжал. А народ уже замучился дышать выхлопными газами. Вот и рвется на природу. Ты только глянь, Любка, какая шикарная здесь природа. Природа и впрямь была что надо. Хотя зелень уже не радовала глаз своей яркостью, зато царило почти что осеннее умиротворение. Поля были скошены, повсюду лежали катушки сена, напоминающие гигантские веретена. Словно бы в кустах притаилась огромная прялка, и всё это великолепие приготовлено было лишь для того, чтобы всю зиму ткать зелёное полотно, а потом по весне накинуть его на оголившиеся от снега поля. Солнце уже не полило, от него шёл приятный жар, как от остывающего костра хотелось свернуться калачиком и задремать, вдыхая пряный травяной воздух. Скошенная трава пахнет по-особенному. Все запахи лет, казалось собрались здесь. И грустно, и сладко, и, тревожно, и радостно. И больно, и возвышенно. — О чем задумалась? — Люська ущипнула ее за бок, и Люба невольно подпрыгнула. — Что у тебя за привычка? То пинаешься, то щиплешься. — А ты не спи, а то поворот проскочим. Поворот они в самом деле едва не проскочили. Деревенька называлась ласково Зоренька, а дом под номером семь стоял на самой ее окраине. Большая часть десяти суток, на которых раскинули владения Анфисы Платоновны, утопали в глубокой тени. Огромные березы на участке не вырубили, а напротив. Любовно обкашивали. «И что её заставляет всё лето кормить здесь комаров?» пробурчала Люська, вылезая из машины. «С её-то денжищами!» «Да уж чего-чего, комарья здесь хватало!» «С какими такими денжищами?» Люба на всякий случай поставила машину на сигнализацию. «Папаша её нахапал! Поделился, небось! Девка чокнутая!» «Так что ты поаккуратнее!» «Я?» Люська уже нетерпеливо шагала к распахнутой калитке. Похоже, Анфиса Платоновна куда-то отлучилась. Когда они толкнулись в дверь, чтобы это проверить, та без проблем открылась. В доме было прохладно и пусто. «Вот люди!» — покачала головой Люська. «Заходи, кто хочешь, бери, чё хочешь!» «Да что тут брать-то?» — Люба огляделась. Мебель была ровесницей самого дома. Таких раритетов, как у Иваныча, конечно, не наблюдалось, но все атрибуты так называемого «совка» были на лицо стенка с хрусталем, за которым ломились в очередях еще Любин и мама с бабушкой, ковер на полу из той же серии, люстра с висюльками из чешского стекла, стопка старых пожелтевших газет на колченогой этажерке в углу. Видимо, прежние хозяева свезли сюда всю мебель из городской квартиры перед тем, как делать ремонт, а потом продали дом дочке Платона Большакова. Вместе с упомянутой мебелью. Анфиса же Платоновна ремонтом так и не озаботилась, Равно как и своим бытом, едой в доме не пахло, в углах висела паутина, на полках этажерки скопилась пыль. «Что делать-то будем?» — нетерпеливо спросила Люська. «Где её искать-то, хозяйку?» К счастью, в этот момент на крыльце раздались шаги. «Ой, как неловко!» — заволновалась Люба. «Получается, мы вломились в чужой дом». «Не вломились и вошли! Дверь же была открыта!» «А у меня, оказывается, гости!» Певуча сказала возникшая на пороге молодая женщина. «А я вот как раз водички Родниковой принесла, угощайтесь!» И она принялась наливать воду из ведра в глиняный кувшин. Люба с удовольствием отведала Родниковой воды, такой холодной, что заломила зубы. «Сладкая какая!» — сказала, поставив чашку. «Или мне так кажется?» «И в самом деле сладкая!» — улыбнулась хозяйка. «К нам на родник со всей округи приезжают. Его недавно батюшка осветил. Вода эта не только сладкая, но и святая!» — сказала она серьезно. «Мы к вам по делу!» Люська решительно вскинула подбородок, покончив со своей порцией рыняковой воды. «В этом суетном мире дел у меня никаких нет», — все так же певуче сказала Анфиса Платоновна. Люба нисколько не сомневалась, что это она, не от мира сего. Была бы самым верным определением по отношению к этой женщине. Лицо ее поражало своей наивной детской красотой. Лоб без единой морщинки, гладкие щеки, румяные губы, глаза похожи на леденцы. Некрасивых детей не бывает поэтому не имело значения, насколько правильны черты этого лица. Анфисе Платоновне недавно исполнилось 29 лет, но она, похоже, так и не вышла из возраста девятилетнего ребёнка. Люба невольно вздохнула и сказала, «Это касается вашего отца. Мой отец сейчас находится в лучшем из миров». «Это он вам сказал?» — не удержалась Люська. «Да. И как же вы общаетесь?» «Ох, папа снится мне каждую ночь», — оживилась Анфиса Платоновна. Она даже не спросила своих незваных гостей, кто откуда, как зовут. «Не скучно вам здесь?» — поспешила Люба сменить тему. «Надо сначала войти в контакт. Дети настолько же обидчивы, насколько открыты. Одно неверное слово, и Анфиса Платоновна замкнётся в себе. И ничто её не заставить открыть рот и сказать им правду. На Людмиле на ток-шоу ей наплевать. Равно как и на Славу. На деньги тоже. Может, стоит начать диалог со сквернением могил её отца? Интересно, какие у них были отношения. как же скучно то — удивилась хозяйка. — Вон дел сколько. Я тут одна живу, зимой тоже одна. Надо печку побелить, дров заготовить. И потом они все ко мне приходят, потому как больше никто их не слышит. Они, Люба с Людмилой, переглянулись. — Усупшие, я весточки передаю. Они мне каждую ночь снятся. — И не боитесь? — невольно поежилась Люба. — А чего бояться-то? Они просто о себе напоминают, чтоб не забыли. «Жизнь суетная, люди так заняты, что только на Пасху на кладбище и ходят, или в родительскую, а им этого мало. Я в церковь хожу, записочки ношу, родственникам напоминаю, не забывайте. А кто из усопших не беспокоится, от ошибок предостерегает или от дурного глаза. Но в основном обижаются, человек памятью о нем жив. Да вы садитесь Подруги торопливо присели, хозяйка оживилась, глаза у нее заблестели. Она явно была готова к разговору по душам, раз сама заговорила о сокровенном. «Говорят, у вас было трудное детство», — издалека начала Люба. «Трудное?» — Анфиса Платоновна откровенно удивилась. «Кто это мог сказать?» «Ваша племянница». А графена Дамировна действительно приходилась племянницей женщине, которая была моложе неё лет на пятнадцать, поэтому взгляд этой женщины сделался удивлённым. «Мы говорим об а графене Дамировне», — пояснила Люба. «Ах, вы о У хозяйки на сей была своя арифметика. «Тетя несчастная, поэтому у нее и все остальные люди несчастные. Она хочет, чтобы именно так и было». «Но вид у нее преуспевающие осторожно сказала Люба. «У нее прекрасный дом, модная одежда, хорошая машина». Анфина Платоновна звонко рассмеялась. «Ха-ха! Вы же в это не верите! Ведь не верите!» Она умоляюще сложила руки, глядя при этом на Любу. «Ведь вы не такая! Я же вижу!» «Вы ведь всё понимаете?» «А я?» — заволновалась Люська. «Я тоже не такая!» Анфиса Платоновна её проигнорировала. «А ваш отец, он какой?» Люба намеренно не сказала «был», раз они каждую ночь общаются. «О, папа, добрый волшебник! Он всегда приходил с подарками. Мы никогда ни в чём не нуждались. Мама всегда говорила о нём с благоговением. Очень уважительно. Платон Кузьмич». Люба мигом представила себе уютную квартирку, куда по субботам, как добрый волшебник, входит благостный старец. Похоже, и мать Анфисы была не от мира сего. Платон Кузьмич старался их не разочаровывать и охотно играл в эту игру. Материального ему и дома хватало. Законная дочка была жадной стервой, зять — бандитом. Третья законная жена выслуживала наследство. А у Сироткиных фамилию Анфисы дали материну. Платон Кузьмич был таким «Субботним Дедом Морозом», Он прекрасно понимал, что эти женщины беззащитны. По молодости Большаков и то не смог бороться за свои счастье Дуня-то Ермакова умерла, пока он был на фронте. А уж когда девяносто стукнуло, Платон Кузьмич и вовсе сдал. В его доме воцарила внучка Аграфена вместе со своим мужем. А Полина, третья супруга Платона Кузьмича, отправилась на тот свет. Поэтому Сироткиных он берег, держал подальше от своих московских квартир, загородного дома и прочего недвижимого имущества, дабы не скушать Аграфену которую Анфиса почему-то звала тетей. «А его подарки?» — Люба шла, как по минному полю. «Вы их сохранили?» «Конечно!» — Анфиса проворно вскочила. Она буквально выхватила ящик из старого потрескавшегося комода и брякнула его на стол. Подруги невольно привстали. Люба схватила апельсинчика за руку и жала. «Молчи!» Света в доме было мало, поэтому золото светилось тускло. А в том, что это золото, подруги не сомневались. Кольца, серьги, браслеты... Похоже, что с бриллиантами, сапфирами и рубинами. Изумруда Большаков чего то не уважал. Одно колье было на редкость красивой работы. Золотые листья с прожилками из бриллиантов и в центре цветок с огромным рубином. «Что же вы это дома храните?» — покачала головой Люська. «А где?» — простодушно сказала хозяйка. Объяснять ей про банковскую ячейку было бесполезно. Не ограбили же Анфису Платоновну до сих пор, лишь потому, что никто в ее окружении не понимал истинную ценность этих вещей. Не хотела бежать в Блаженную. Небось все думали, что здесь валяется без присмотра дешёвая бижутерия. Но какой идиот станет держать миллионное состояние в ящике старого комода? И Люба подумала бы так же, если бы не знала предысторию. и Истинные размеры состояния Платона Большакова. «Ваша тётя это видела?» — Люба кивнула на ящик. «Она же сюда не приезжает!» «Но, наверное, звонит». «Звонит?» — Анфиса Платоновна крепко задумалась. «Может быть». «Почему вы не берёте телефон?» «Я беру, просто забывая Папа мне снится каждую ночь», — сказала она с гордостью. «Я всё правильно сделала». Он сказал, «Это самая моя большая ценность, дочка, так же, как и ты. Вот у нас с ним и связь». «Вы имеете в виду через тот предмет, который вы положили ему в руку, перед тем, как могильщики заколотили гроб?» Подруги опять приглянулись «Да», — простодушно сказала амфиса Платоновна. «Это должно быть что-то необычное». Люба опять жала Люськину руку. Молчи. Папа сказал, что это необычный редкий камень. Красный бриллиант. Он и в самом деле похож на каплю крови. Он мне не нравился. А размер этого камня какой был? Ну, с ноготь примерно. Ноготь какого пальца? Вот этого. Анфиса вытянула вперёд указательный палец. Папа хотел, чтобы это было моё приданное. Она кивнула на ящик с драгоценностями. Он очень переживал, что я всё ещё не замужем. Но это ведь только по любви можно. А я любила только маму и папу. Анфиса, камень был в кольце ли сам по себе? Да, большое кольцо, некрасивое. Папа попросил, чтобы я похоронила его вместе с ним. Вот как. Это он вас попросил? Да. Любе все стало понятно. Платон Кузьмич всю жизнь скупал золотые бриллианты. Как человек старой закалки, ровесник революции, он верил только в них и ни в какие банки, акции и валютные счета. Потому что Большаков пережил не одну войну и революцию. Перестройку ведь тоже можно считать революцией. Момент был переломным в истории страны. При долгой почти столетней жизни Большакова сменился ни один государственный строй, покинул этот мир не один правитель. Были и динамизация, и приватизация, и бешеная инфляция. До чего только не было. Поэтому Платон Кузьмич богатство предпочитал компактное, которое легко могло уместиться в бауле. И унести этот баул было бы под силу даже старику. А когда пришло время умирать, Большакова обуяла жадность. Как и его отец, он решил свое главное богатство закопать. Только не в чугунке, в саду, а в собственном гробу. И поручить это он мог только своей дочери Анфисе, которая не жалко расставаться ни с каким богатством. «Боюсь, Анфиса Платоновна, у нас плохие новости», — вздохнула Люба. «Кто-то видел, как вы положили кольцо в руку вашего отца и растрепал об этом по всей округе. Могилу вскрыли». «Этого не может быть!» — Анфиса Платоновна взялась руками за вспыхнувшие щеки. «Папа мне ничего об этом не сказал!» «С ним все хорошо, он теперь счастлив. Сегодня ночью он приснился мне молодым, хотя я никогда не видела его молодым». «Возможно, вы видели его фотографию», — предположила Люба. «С моим папой все хорошо», — заупрямилась Анфиса Платоновна. «Вы можете подтвердить тот факт, что положили в гроб кольцо с красным бриллиантом?» «Подтвердить?» «Поймите, совершено преступление, не только кража, но и убийство». «Убийство?» — Анфиса Платоновна смотрела на них непонимающе. А вас есть кому позаботиться, кроме вашей подруги, той, которая живёт у вас на квартире? — А что со мной не так? — Боюсь, есть люди, которые догадываются о вашем богатстве. Люба кивнула на ящик комода. — Поэтому вам придётся взять это всё и поехать к вашей тёте. — Я никуда не поеду. — Тогда вас убьют. — Господи, как это убьют? — Убивают и за гораздо меньшую сумму. Подарки вашего отца, Анфиса, — это большая ценность. Вам нужен опекун. Люба невольно вздохнула. «Что ты делаешь? Дамировна ее оберет до нитки!» зашипела ей на ухо Люська. «Ей нельзя здесь оставаться. Хорошо, что мы приехали раньше, чем сюда добрались воры. Я думаю, их аппетит только распалился, когда они раздобыли кольцо. Пойми, они ведь теперь еще и убийцы, им терять нечего». Анфиса Платоновна во время их короткого совещания молчала. «А давай отвезем ее к Иванычу!» — предложила Люська. «А что эта идея?» «Анфиса есть хороший человек, которому можно доверять. Он старый, одинок, ему нужна забота. Ну и помощь по хозяйству. Вы это сможете?» «А что? Смогу!» Хозяйка заметно оживилась. «Хозяйка, я не очень хорошая, но воды-то я всегда принесу и в магазин схожу. Раз он старый, ему ведь забота нужна. И, внимание, а не щеборщи!» И повеселее встала собираться. Где-то отыскалась хозяйственная сумка из плащевой ткани в цветочек. Туда Анфиса Платоновна сгребла драгоценности. «Господи, не веди в ускушение!» прошептала Люська, глядя, как сыплются в сумку бриллианты. «Что ж я за дура такая? И ты дура!» сердито сказала она Любе. «Давай хоть по колечку возьмем, а?» «Закрой глаза и дыши ровнее. Это не твое!» Люська гулко застонала. Один браслет упал на дощатый пол и чуть было не провалился в щель. Полы в доме у наследницы миллионера Большакова были старые и рассохшиеся. Люба поспешно нагнулась и подняла браслет. Под отчаянным взглядом Людмилы Аккуратно положила его в цветастую сумку. «Я готова!» Анфиса Платоновна стояла в дырях, держа в руках потрёпанный чемоданчик и глядя на них наивными детскими глазами. «Тогда поехали!» «Дверь!» — напомнила Люба хозяйке, когда они вышли на крыльцо. «Анфиса, заприте входную дверь!» Ключи пришлось искать долго. «Ну и денёк сегодня!» — сказала Люська, когда они, наконец, тронулись в путь. «Значит, к Иванычу? А потом к графине?» «Да. Ты пока наведима на эти справки насчёт бриллиантов. Интересно узнать стоимость этого кольца. Ну, хотя бы примерно. Зачем вы, Нетти? У меня знакомый эксперт, я ему сейчас позвоню. Люба кивнула, притихшая Анфиса сидела на заднем сидении и, казалось, дремала. Алло, Юлия Моисеевич, а это Людмила. Помните, вы были у меня на ток-шоу? Да, Иванова. Все отлично, а у вас? Ха -ха, у меня к вам вопрос, Юлия Моисеевич. Ну да, для шоу. Сколько может стоить красный бриллиант размером с ноготь указательного пальца? Да, женского? «Такого не может быть в природе?» «Нет, я его не видела, но точно знаю, что он есть. Ну, примерно, Юлия Моисеевич. Несколько миллионов долларов? От двух до десяти в зависимости от дефектов? Поняла, спасибо». «Ничего себе!» — присвистнула Люска, дав отбой. «А вы, Анфиса Платоновна, широкая натура. Надо же, засандалить в папин гроб десять лимонов зеленых. Наверное, это самый дорогой в мире гроб». «Люся!» — строго сказала подруге Люба. «Что ты несешь?» Это будет бомба! Ничего себе камышек!» «Папа сказал, копайте!» Раздался вдруг с заднего сиденья звонкий голос. «Что?» Подруги невольно вздрогнули. «Душа не нашла покоя. Его душа?» — уточнила Люська. «Нет!» «Но тайна в его могиле!»